Превращение Давно в паре ребяческой твоей Ты червячком мне пестреньким казалась, И ласково из-за одних сластей Вокруг родной ты ветки увивалась. И вот теперь ты, куколка моя, Живой души движение скрываешь, И красоту застенчиво тая Взглянуть на свет украдкой замышляешь. Постой, постой, порвется пелена, На божий свет с улыбкою проглянешь, И весела, и днем упоена Ты яркою нам бабочкой предстанешь.